Глава 9. Девушки восхищенно смотрели на полки с разложенным товаром. Солнечные лучи скользили по доскам пола, и Улан предложила приготовить яичный кофе со сгущённым молоком. Добавить в кофе яйцо поначалу показалось Николь сомнительной идеей, но на деле она не пробовала ничего вкуснее. Густое, со сливочным вкусом и без малейшего неприятного привкуса — Напиток напоминал карамельный крем с добавлением кофеина. Николь просто в него влюбилась. В ожидании кофе она думала об отце. В сражении на севере Ханоэ ранили много французов. Отца вызвали по делам, и это к лучшему. Они не виделись того неприятного момента, когда она застала его с темнокожей женщиной. Сцена их поцелуя так и вспыхивала перед внутренним взором Николь. Окраска, наконец, закончилась и Николь распахнула двери магазина, решив переключиться с мыслей об отце на покупателей. Улан варила кофе на небольшой кухонке в дальней части магазина. Через темные комнаты Николь прошла до залитого солнцем двора, когда ее настиг сладковатый аромат горячего молока. Через несколько минут вышла Улан, неся две кружки. А вот и кофе. Николь передала ей бумажный пакет с крошечными пирожными, который купил у отца Эветты. Девушки присели на невысокую перегородку возле колодца, наслаждаясь теплом и спокойствием. Воздух пропитался мятными нотками, крыши домов окутывала золотистая дымка. Начало дня, когда многие обитатели старого квартала еще предавались наведением казалось, волшебным временем. Улан напевала вьетнамскую песню, трогательной которой Николь не слышала. Ее соседка обладала необыкновенным голосом. «Что это?» Завороженно спросила Николь, когда девушка замолчала. «Народная вьетнамская песня. Их много. Тебе понравилось?» «Очень не отличается от французского звучания. Научишь меня?» «Конечно». «А может, сейчас, если у тебя есть время, открывать магазин еще рано?» Они поднялись в комнату над торговым залом и встали как можно дальше от окна. Николь не сразу взяла высокие пронзительные ноты, опасаясь, что над ней будут смеяться, Она и не догадывалась, что возле стены дома собрались местные жители и поняла это только когда с улицы раздались аплодисменты. На следующий день в магазин позвонил Джерри. Она получила роль в шоу «Леврите». Эйфория накрыла Николь с головой, но в следующий миг она поняла, что придется рассказать все отцу и Сильвии, ведь ей придется ходить на репетиции, она не сможет постоянно таять от них эти вылазки. На лазурном небе таяли воздушные облака. На горизонте потемнело, собирались грозовые тучи. Николь бросила взгляд на противоположную сторону улицы, где продавали аппетитную кукурузу в карамели. Она рано закрыла магазин и направилась к Улану знать, пойдет ли та с ней. Мужчина, жаривший кукурузу, хотел зажечь сигарету, прикрыв ладонями пламя, но поднялся ветер. Мимо прошла сгорбленная старуха с морщинистой и белой, как бумага кожей. Она улыбнулась мужчине, демонстрируя беззубые десны. Из магазина выбежала стайка хихикающих девчонок. При виде этих стройных изящных созданий трудно было представить себе, что некогда старушка выглядела так же. По прилавка улан не оказалось, и Николь прошла сквозь распашные двери резного дерева в другую комнату, окликая девушку. Единственный цветок лотоса в крошечной вазочке украшал стол по центру. На тумбочках стояли каменные статуэтки и керамика. Под потолком медленно вращались четыре медные лопасти огромного вентилятора. Прозрачные шелковые занавески легонько покачивались на ветерке. Услышав странный звук, Николь вышла во двор. Фасад дома оплел вьюнок с оранжевыми цветами. Стоило ей подойти ближе и притронуться к листьям, как хлынул дождь. Николь взглянула на тучи, затмившие солнце, и шагнула под навес. Замерла, зачарованно глядя на стену воды. Сквозь шум дождя она услышала другой звук, похожий на мяуканье, но издаваемый человеком. Пройдя дальше... В комнате, смежной с кухней, она увидела мать улан Кимли, крохотную вьетнамку в традиционном наряде аудай и забранными в пучок волосами. Женщина обмякла на стуле, бледная как привидение. Она выглядела как мертвая. Николь нащупала пульс, потом отпустила руку с тонкой как бумага кожей и проступающими венами. Жива, слава богу, но пульс был слабым и неровным. Что же делать? Она знала, что у Кимли проблемы с сахаром в крови. Когда уровень поднимался, наступало опасное для жизни состояние. А когда падал, можно было потерять сознание. Николь тщетно пыталась привести женщину в чувство, после чего она на кухню, где нашла на столешнице банку меда рядом с маленькой бронзовой статуэткой Будды. Раньше она не задумывалась о том, что Улан-буддистка, хотя повсюду во Вьетнаме стояли храмы. Николь уже видела, как Улан кормила мать сладким из ложечки, и теперь решила по капельке напоить старушку медом. Сперва ничего не происходило. Мед медленно стекал по подбородку. Ну вот, кем сглотнула, глотнула, а через несколько секунд пришла в сознание. «Улан», — проговорила она, — «Улан скоро придет. Нужно, чтобы вы встали. Держитесь за меня». Николь помогла женщине подняться со стола, но та споткнулась и позвала дочь. Не зная, следует ли уложить старушку в постель, Николь сперва попробовала провести ее по коридору А в итоге почти протащила ее на себе до кушетки. Щёки Кимли поразовели, и Николь решила, что ей стоит отдохнуть. Пока она ждала Улан, то всё время беседовала с ее матерью, чтобы доснол не отключилась. А позже дала еще меда, но сколько нужно Николь понятия не имела. Кимли выглядела усталой и более хрупкой, чем всегда. Через полчаса она уснула. Николь встала перед выбором: позвать травника с соседней улицы или позвонить семейному доктору Дюваль. В доме Улан не было телефона, так что в любом случае пришлось бы уйти. Охваченная тревога, Николь поднялась и прошла к двери, высматривая Улан. Между магазинчиками и воротами храмов, с облупившейся краской, группками стояли мужчины в конических бамбуковых шляпах, поедая вареный арахис и спасаясь от дождя. А женщины все так же продавали на тротуарах чай и суп с капустой и лапшой. Николь заметила Улан чуть дальше по улице. Девушка пряталась от непогоды в дверном проеме. Она разговаривала с молодым вьетнамцем. Кажется, его звали Чан. Он коснулся руки Улан и указал на Николь, которая делала призывные жесты. Она бросилась под ливень и устремилась к ней, огибая торговцев. Когда они нырнули в магазин, Николь объяснила, что произошло и как она пыталась помочь. Улан кинулась к матери, проверила пульс и коснулась лба. — С ней все в порядке. — Слава богу, — Облегченно вздохнула Николь. Я уже не знала, что мне дальше делать. Я даже не могу выразить, как тебе благодарна. А ей не нужно к врачу? Отведу завтра в больницу. Сейчас ей нужно отдохнуть». Николь с удивлением посмотрела на парня, который придвинул стул и погладил женщину по голове. «Чан мой кузен», — объяснила Улан. «Рада, что твоей матери лучше. Дай знать, если чем-то могу помочь. Оставайся с нами на обед. Покажу тебе верхние комнаты». «Я бы не хотела вам мешать», — с улыбкой сказала Николь, но знала, что это честь быть приглашенной в самое сердце вьетнамского дома. Пока Чан сидел с Кимле, Улан провела Николь наверх и показала семейный алтарь предков. Потом они прошли сквозь несколько соединенных между собой комнат, разделенных ширмами с ажурной резьбой, и остановились наверху лестницы, похожей на ту, что была в ее доме. Дождь утих, и воздух наполнился цветочными ароматами. Николь сделала глубокий вдох, желая сохранить в памяти этот волшебный момент. Надеюсь, тебе нравится банхео, сказала улан. Ни разу не пробовала. Это что-то вроде хрустящих блинчиков. Мы подаем их Кроулен. А это что значит? С цветками бананы и листьями гуавы? Наверное, очень вкусно. Николь решила, что по возвращении домой отдаст отцу найденную листовку, и расскажет о спектакле. Он задерживался, чему она даже радовалась. Разве можно вести себя по-прежнему после того, как она увидела его с той женщиной? Как смотреть ему в глаза? Лиза вышла в сад с бокалом вина и сигаретой, и Николь присоединилась к ней. «Сегодня я ела банхео сказала она. «Правда?» — Николь кивнула. «Тебе понравилось?» «Да». Лиза скорчила гримасу. «Не переношу вьетнамскую еду». Газоны стояли в обрамлении диких цветов, Вокруг ароматных кустов роились насекомые, раскачивались ветви деревьев, а желтое солнце золотило листья, подчеркивая тени. «Разве здесь не чудесно, Лиза? А ты помнишь, как я падал с качелей, которые висели на смоковнице Хюэ?» Лиза улыбнулась, глядя на чернокрылую птаху, которая пролетела у них над головой и приземлилась на верхнюю ветку дерева. «А помнишь тот раз, когда я порвала праздничное платье?» «Да, а еще нам пришлось вызывать врача, когда ты сломала ногу». «Ты просидела со мной всю ночь». «Каким же ты была сорванцом?» — сказала Лиза. «Постоянно получала синяки или царапины». «Лиза, а что, если Вьетминь одержит верх, и нам придется уехать?» «Разве ты не слышала, отца? Вьетминь никогда не одолеет французскую армию». «Полагаю, ты права». Николь помедлила, вдруг затасковав. Я так мало знаю о матери. А Лучше спроси о ней у отца. Она была хорошей женщиной. Мне она очень нравилась. Он не станет говорить о ней. Ты очень на нее похожа. Правда? Улыбнулась Николь. Во многом. Она была полна жизни, совсем как ты. Сильвия на нее не похожа. Вьетнамцы говорят, что если ты не знаешь предков, то ты ничем не лучше вора. «Какие у них бывают нелепые присказки!» Засмеялась Лиза.